Антон Былычев. Семя хаоса. Несущий свет. Пролог. Чувство падения. Оно длилось годы или века. Казалось, само время растянулось, чтобы вместить боль и растерянность. Он сделал свой выбор. Лучший выбор. Единственно возможный. Падение сменилось ростом и яркой вспышкой света. Он прикрыл лицо рукой, спасая глаза, но свет никуда не исчез. В уши ударил мирный рокот. Океан за спиной. Убрал руку и увидел. Черная скала под ногами. Впереди простирался широкий луг, на котором шло сражение. «Люди!» Похоже, он опять ошибся. Попробовал нырнуть обратно во тьму, которая так услужливо доставила его сюда, но почувствовал сопротивление. Семя внутри сопротивлялось. Придётся задержаться здесь. Люди заметили его. Сражение стихло. В первый момент ему показалось, что на лугу сошлись тысячи. Теперь же он видел, что с каждой стороны было не более пяти десятков человек. Люди замерли, глядя на него. Примитивная кожаная броня и еще более примитивные копья с бронзовыми наконечниками, опущенными теперь к земле. Он мог понять их замешательство. Фигура, появившаяся неожиданно на краю крутой базальтовой скалы, одетая в необычную одежду, слегка светящаяся алым. Удивление часто сменяется страхом, а эти люди были еще и распылены сражением. Не стоит удивляться, что не прошло и нескольких мгновений, как в него полетела первая стрела. Он позволил наконечнику коснуться себя, после чего стрела, не причинив вреда, упала на землю. Следующие три стрелы, летящие от обеих групп сражающихся, он превратил в красивые завитки пламени. Семя хаоса шевелилось внутри, давая силу делать невозможное. Он мог уничтожить всех этих людей так же легко, как стрелы, мог уничтожить весь лук, весь их мир, если бы постарался. Семя шептало, что он всемогущий. Шептало, что нужно взять больше силы. Становилось всё сложнее игнорировать этот шепот. Однако, сделав над собой усилие, он улыбнулся и, разведя пустые руки в стороны, двинулся навстречу обеспокоенным людям. Они ждали его, подняв копья и щиты из крашенного дерева. Подумав, он подошёл ближе, пока у одного совсем юного воина не сорвалась рука. Удар был не сильный, но бронзовый наконечник ударил его прямо в щёку и, не причинив вреда, отскочил. Не появилось ни капли крови. Юноша отлетел в сторону, но поднялся с земли почти сразу же. «Спокойно, я здесь не для войны», — сказал он. «Неважно, что говорить». Он уже слышал, что их язык отличается от его. Важно было сказать это правильным тоном. «Спокойно», «Уверенно», «Дружелюбно». Дальше он подождал, пока из рядов не возникли два старших воина. По уверенности и бронзовым шлемом с причудливой гравировкой он понял, что перед ним лидеры. Тогда он повторил «Спокойно». Они о чем-то негромко переговорили на своем языке, потом повернулись к нему. Один из них сказал ему нечто резкое и ударил себя кулаком в нагрудную пластину кожаного доспеха, усиленного бронзовыми полосами. Прибывший приложил правую руку к груди и ответил. «Меня зовут Один. Теперь я буду вашим богом, несущим вам свет».